Глава вторая. Следствие. Среди поклонников известной нижегородской актрисы оказался весьма кстати и капитан криминальной полиции Виктор Ильич Алтуфьев. — Никому не покидать зала! — распорядился он, врываясь в буфет. — Тихон, отправь кого-нибудь в участок за нарядом! — Меры разумные, — буркнул Светлов, — но запоздалые. — Что вы имеете в виду? Капитан передвинул кресло от соседнего столика и уселся между жертвой и главным свидетелем. Был он круглолицым и краснощеким, с усами шеврон, торчащими вперед, точно щетка по металлу. Светлов мимоходом подумал, что в отношениях с женщинами полицейский начальник явно обходится без поцелуев. Так и лицо в кровь расцарапать недолго. И не только лицо. — Как минимум пять человек, — задумчиво сказал он. — Да, пожалуй, что пять покинули буфет до вашего появления. — И вы, конечно же, сможете назвать их имена или хотя бы описать внешность? — Увы, не смогу, — Светлов развел руками. — Во-первых, у меня плохая память на лица. А во-вторых, как раз лиц я не видел. Просто отмечаю, что людей сейчас меньше, чем было. «Тем не менее, у нас остается шанс отыскать преступника», — довольно оптимистичным тоном произнес Алтуфьев. «Вовсе не обязательно он среди тех, кто ушел. Люди иногда скрываются с места происшествия, просто чтобы не выступать свидетелями». Этот оптимизм раздражал. «Преступников, капитан, не преступника. Полагаю, их было как минимум двое». «Двое?» Кто-то из подручных устроил грохот, уронил самовар, а другой подшумок завалил моего собеседника. — Кто он? — Я не увидел. — Я имею в виду вашего товарища. — Мы не товарищи, господин капитан. Давайте обозначим этот момент сразу. Я впервые встретил его здесь, даже не успел узнать имени. Светлов говорил чистейшую правду, и это придавало его голосу убедительности. Капитан не стал дожидаться подчиненных, а сам проверил карманы убитого и, осторожно, взяв кончиками пальцев за виски, приподнял его голову. — Да, он не здешний, и никаких документов. Впрочем, сейчас много приезжих. Ярмарка вот-вот начнется. Нам придется попотеть, чтобы установить его личность. — Нечего потеть, — бросил Светлов. — Просто купите завтрашние газеты. — В них наверняка напечатают всю его историю, а заодно и выложат основные версии убийства. — Вы не слишком хорошего мнения о работе полиции? — Есть такое дело. Капитан помолчал с минуту. — Зачем вы здесь, Светлов? — спросил он. — Всякий в городе знает, что вы не любитель иностранной драмы. — Отнюдь. Я просто чувствую некоторую фальшь, когда русская актриса играет Терезию или Амалию. Но когда она играет Катерину, Маньку или княгиню Ольгу, готов снять шляпу и разрыдаться. Французскую драму пусть играют французы, а итальянскую оперу пусть поют итальянцы. У них, поверьте, это получается лучше. «Я что хочу сказать», — гнул свое капитан, которого не так-то просто было сбить с толку. «Вам здесь ровным счетом нечего делать. Но вы здесь. А тот, кто стрелял, сделал это столь аккуратно, что кровь жертвы даже не попала на вас. Как будто ему нарочно посоветовали выбрать именно такое направление выстрела». «У вас богатое воображение, капитан. Именно как нелюбитель русской интерпретации Дюканжа я и сидел в буфете. Заметьте, нас здесь много таких нелюбителей собралось. Театр — это ведь не только представление». Это особая атмосфера, капитан, понятная, впрочем, только за ядлым театралом. Правда? Особая атмосфера? Но даже если и так, то ваша персона выделяется среди прочих. С чего бы это? Вы знаете, что находитесь под негласным надзором тайной полиции. Ваши подвиги в Америке и Европе в свое время наделали много шуму. Какой же он к бесам негласный, когда это известно всякому? «Мне плевать на политику. Охрана короны не ловит мышей, но это их дело. Однако вы слишком часто попадаете в поле зрения и криминальной полиции. А потому в любом происшествии, где только мелькнет ваша фамилия, вы неизменно возглавите список подозреваемых». В это время со стороны зрительного зала послышались аплодисменты, овации, а по лестнице затопали сапоги. В буфете появился полицейский наряд. Алтуфьев раздал указания, и началась рутина допросов. Однако сам капитан остался за столиком Светлова. — Оружие у вас при себе? — спросил он. — Конечно. — Позволите взглянуть? — Ради бога. Светлов вытащил из кармана револьвер. Алтуфьев понюхал ствол и, словно не доверяя одному только обонянию, засунул внутрь мизинец. Палец вернулся слегка испачканной смазкой. Алтуфьев невозмутимо вытер его салфеткой. «Не стрелялся вчерашнего дня», — усмехнулся Светлов. «Тем более сложно представить, будто я успел забежать бедняги за спину, выстрелить и вернуться назад». «Мы проверим оружие у всех присутствующих», — заверил капитан. «Боюсь, что искомый ствол окажется не у них». Выйдя на набережную обводного канала и пройдя по ней некоторое время, Светлов вытащил из кармана салфетку. Она стала единственным его трофеем и, возможно, превратиться в путеводную ниточку. Покойник мог оставить адресок или какое-нибудь иное указание. Он мог, например, предчувствуя опасность, подстраховаться или собирался назначить встречу в более спокойном месте и записал адрес заранее, не желая произносить его вслух. Увы, не то чтобы салфетка оказалась совершенно чистой, даже напротив, Светлов различил следы пикантного соуса, но вот никакой полезной информации она не содержала. Оставалось полагаться на логику и память жалуясь на слабость последней, полицейскому капитану. Светлов, конечно, лукавил. Он превосходно запомнил каждого посетителя и теперь перебирал в голове портреты людей, которые с момента его появления и до рокового выстрела находились в буфете. Девятнадцать театральных завсегдатаев, в большей или меньшей степени знакомых Светлову, можно было пока отложить. Они никуда не денутся. Два морских офицера не могли быть завсегдатаями, потому что рядом с Нижним Новгородом не случилось подходящего моря, если только они не болели театром в совсем юном возрасте до поступления в Иркутское мореходное училище. Оба наверняка находились в коротком отпуске или командировке, хотя не исключено, что служили при штабе. Мичман, с которым он переговорил в очереди, возможно, приезжал в Кремль для получения офицерского патента из рук великого князя. Почтмейстер слишком стар для такого стресса. За исключением тех пятерых, что скрылись до появления полицейского капитана, подозрительных больше не было. «Ну, кто еще? Буфетчик? Посудомойка? Жертва?» «Исключено». Еще трое приезжих, которых он лично не знал, но которые беседовали с его знакомыми, а значит, установить их личности, в принципе, не составит труда. Все? Нет, был еще один человек, который заглянул в буфет минут через пять после начала беседы, но вышел незадолго до выстрела. Его Светлов также видел впервые. Однако этот последний стрелять не мог и обрушить самоварный столик тоже, хотя его причастность к убийству вовсе не исключается. Он мог дать сигнал, подтвердить личность жертвы или зафиксировать ее контакт со Светловым. Вот этого последнего очень бы не хотелось. Для подозрений пока слишком мало информации. Конечно, бедолагу могли шлепнуть не из-за проклятых винтовок, а по какой-то другой причине — Во втором случае никакие размышления не помогут. По крайней мере, до тех пор, пока Светлов не узнает имя и биографию своего собеседника или не получит какой-то дополнительной информации. Так что именно покупка оружия была главной версией. Хорошо бы узнать, где оно хранится сейчас. Для этого недостаточно было обладать информацией о том, кому оружие предназначается. Тем более, что Светлов получил лишь название городка первопроходцев на Сахалине. Ни адреса, ни контактной персоны. Но у всякой ниточки два конца. Если нельзя уточнить конечный пункт, то вполне реально узнать, откуда оружие появилось. И таким образом выйти на нынешнее местонахождение винтовок. А оттуда уже можно будет размотать весь клубок. За ним наверняка следили, раз убийца оказался в буфете. Почему позволили передать информацию? Почему не шлепнули раньше? Желали выйти на цепочку поставок? Тогда жизнь Светлова окажется в опасности, и пустая салфетка может сыграть роль дополнительной приманки. Что ж, мысль заманчивая. Ничего не делать, подождать, пока убийцы сами не выскочат на него». А уж там его удача и опыт позволят распутать дело одним махом. Но Светлов ждать не любил. Да и дело, как заявил клиент, не терпело отлагательства. Клиент? Вот тут было над чем подумать. Договора они не заключали. И, в принципе, он был свободен от каких-либо обязательств. Он мог просто наплевать и продолжить жить прежней жизнью. Даже если убийцы попытаются наведаться к нему, он справится. Но что-то внутри него уже решило разобраться во всем. Да и покойник вызвал в нем симпатию, а значит, его можно с полным правом назвать клиентом. Нужно выяснить подробности дела этим же вечером, пусть даже ночью, потому что завтра все ниточки будут обрублены той или другой стороной а полиция приберет к рукам то, что останется и в довершении затопчет следы так, что и сорная трава не вырастет несколько лет. Проще всего пройтись по гостиницам и меблирашкам, пока те еще не заполонил до отказа приезжающий на ярмарку народ. Капитан наверняка так и поступит. Будет трясти метр до отелей, хозяев, пока не соберет информацию обо всех иностранцах. Затем перейдет к ночлежкам, трактирам и прочим заведениям низшего сорта. У Светлова есть более существенная зацепка. Акцент жертвы и, возможно, его происхождение, что резко сокращало круг поисков. Вряд ли сейчас в Нижнем много гостей с Дальнего Востока. Во всяком случае, найти того, кто не вернулся вечером в номер, было бы проще простого. Но Светлов по гостиницам не пошел. Он не хотел давать полиции повод для подозрения и задержания. Капитан слыл ушлым малым и вполне мог приставить к основному свидетелю топтунов. Или Светлов мог случайно наткнуться на полицейскую агентуру в гостиницах. А препятствование следствию или частное расследование без лицензии и уведомления полицейского департамента — серьезное правонарушение. На каторгу, понятно, не тянет. Даже на тюрьму, но временный арест схлопотать можно запросто. Алтуфьев, если вцепится, то сразу не отстанет. Сломать матерого контрабандиста кишка у него тонка, но пару дней жизни испортить вполне во власти капитана. А пара дней в нынешней ситуации решает многое. Единственное его преимущество — информация о покупке оружия. Большая партия оружия не могла не оставить следов. Три сотни снайперских винтовок не купишь запросто в магазине. А любые сделки такого рода обязательно попадают в поле зрения тайной полиции. В Европе полыхают революции, монархи помогают друг другу в поимке бунтовщиков. Следовательно, даже если клиент и не связан был с подпольем, Чего Светлов до конца не отбрасывал, несмотря на заверения, операция должна была проходить через кого-то из коллег по нелегальному бизнесу. Винтовки, тем паче снайперские, производят только казенные заводы. И поставки осуществляются только с согласия правительства и только аккредитованными экспортерами. Нелегальная партия могла пройти через несколько лиц и, вернее всего, через Айдара, который долгое время работал на казну и лишь на старости лет занялся подпольным бизнесом. Несмотря на пустоту ярмарки в межсезонье, ночи не случалось, чтобы здесь не возникала перестрелка или поножовщина, и не случалось утро, чтобы из обводного канала или Мещерского озера не вылавливали очередной труп. После ярмарки человеческие останки во множестве находили при чистке подземной галереи, куда сливались нечистоты из общественных нужников. Но сегодня и завтра пугающие обыватели трущобы были не опаснее, чем плац перед казармами кремлевского гарнизона. Еще через несколько дней Здесь воцарится столпотворение, и начнется лихая работа. По Жележневой дороге уже прибывают гастролеры из Суздали и Тобольска. По Волге из Ярославля и Казани. По Оке из Москвы и Рязани. Местный криминал встречает каждого. Каждый должен будет отдать с доходов долю в общак за гостеприимство, за безопасность. Непокорные отправятся домой порезанными или пополнят статистику насильственных смертей полицейского департамента. Пока же криминальный мир постился в ожидании скорого разговения. На обводном канале Светлов проверил, нет ли за ним хвоста. На пешеходных мостиках легко было заметить слежку а затем быстро прошел через лабиринт мелких лавок, обогнул мечеть и углубился в дебри павильонов, балаганов и складов, принадлежащих татарской общине. Он постучал в неприметную дверь одного из длинных и приземистых кирпичных складов и простоял несколько минут, прежде чем ему открыли. «Зачем переишел?» – нахмурился Айдар, сразу узнав позднего гостя. Светлов никогда не появлялся у татарина посреди ночи. Их дела не требовали спешки. Тем не менее Айдар посторонился и впустил гостя в некое подобие прихожей, где стояли редком с дюжину пар разной обуви и переметные сумки. Но дальше внутрь не пригласил. Лишь когда сквозняк распахнул занавеску, что служило здесь вместо двери, Гость смог увидеть на миг просторную комнату, отгороженную от складских помещений, перегородкой. В комнате на полу сидело человек шесть татар. От казана, висящего над очагом, исходил пар с ароматом канины и чеснока. Дым и пар поднимались к крыше и уходили через дыру. Татары тихо говорили и не обратили на светлого никакого внимания. Разумеется, и к столу хозяин его не пригласил. «Винтовки», — коротко сказал Светлов. Татарин молча шевельнул ладонью, призывая следовать за собой, и провел его в небольшую комнатку, расположенную справа от прихожей. Там стоял стол, конторка и нормальные табуретки. Светлов присел на одну из них, хозяин остался стоять. «Тебе нужны винтовки?» — спросил он. Сиколько. «Нет, Айдар, мне не нужны винтовки» я ищу того кто купил их у тебя триста штук винтовок дальнего боя зачем пересчет повторил татарин и нахмурился еще больше оно понятно сдавать покупателей в их кругу было не принято мы его клиенты сегодня убили светлов сам не понимая почему решил поднять статус жертвы до клиента понимаешь айдар его убили а я не знаю, где он свалил мой груз». Татарин некоторое время размышлял, стоит ли продолжать разговор. Трижды погладил бороду и почесал нос. «Селюшей, по последнее Веремя никто не бераль винитовок. Химугель не бераль». Шимугелями Айдар называл контрабандистов, вроде самого Светлого. И, скорее всего, татарин не врал. Если бы решил скрыть правду, то попросту промолчал бы и выпроводил бы гостя за порог. Но когда честь не требовала молчать, он предпочитал говорить правду. Во всяком случае, людям, с которыми вел дела. А им еще, возможно, не раз придется сотрудничать. Так зачем темнить, если со лжи нет корысти, а с правды урона? «А что до легальных партий?» — спросил Светлов. Ему вдруг пришло в голову, что контрабандист мог понадобиться заказчикам только на последнем этапе, а до того они вполне могли приобрести оружие легально, под прикрытием какого-нибудь спортивного клуба или охотничьего общества. Хотя такая схема и выглядела слишком сложной, но не исключалась вовсе. Тем временем Майдар все еще раздумывал, прикрыв глаза для лучшего сосредоточения — И даже покачивался взад-вперед точно дерево на ветру. Видимо, разнообразных партий через него прошло изрядно. Но не рассказывать же обо всех. Таких было много, наконец сказал татарин. Чьи то за винитовки? Дальнего боя с телескопами. Большая партия. С небель, потряс он головой. Нет, сюда небель. Только эксипорт. «Куда?» Болешие парити. Рязань, Тверь, Литва, не Небирал». Ниточка оборвалась. Рязань и Тверь не имели интереса ни в Америке, ни на Дальнем Востоке. Теоретически Рязань могла сцепиться с Китаем в киргизских степях. Но доставить оружие туда поселенцам коммерсанты могли вполне легально — Рязанские законы об оружии были самыми либеральными среди государств Европы. Большую часть территории княжества заселяли казаки, для которых винтовка являлась жизненной необходимостью. Спасибо, Айдар. Сочетемся!